Глава 16. В течение нескольких следующих дней Хелен и Флоренс входили в рабочий ритм. Флоренс появлялась в главном доме около девяти или десяти утра. Обычно они с Хелен вместе пили кофе, обсуждая планы на день. Но бывало, Флоренс находила на кухонном столе список заданий. Как правило, ей надо было напечатать какой-то кусок текста и разобрать почту, ответить на письма. Ещё Хелен велела ей прочитать несколько книг о марокканской истории и культуре и кратко изложить основные мысли. Дважды Хелен давала Флоренс свою машину и посылала в Хатсон купить нужную книгу или несколько бутылок «Шатунь оф дюпап», которую Хелен обожала. Каждый раз она говорила Флоренс не торопиться и хорошо провести время. Хатсон и правда оказался таким уютным и живописным городком, каким Флоренс его себе представляла. Главная улица, которую они объехали по пути с вокзала, пестрела многочисленными кондитерскими, интерьерными магазинчиками и освещенными солнцем кафе. Хотя стоило переехать мост, ведущий обратно в Кейра, и картина резко менялась. Во время второго визита Флоренс начала замечать, что в очаровании города есть что-то искусственное. Казалось, он создан для людей, которые хотят окунуться в атмосферу загородной жизни, не покидая Бруклина. К тому же она не могла себе позволить ни скатерть, выкрашенную в модной технике шибари, ни безделушку из обточенной морем древесины, хотя в салонах их было несметное количество. Она понимала, почему Хелен поселилась в менее фешенебельном Кейра. Сама Хелен в город ездила редко. Большую часть времени она вообще не покидала участка. Только на второй неделе работы Флоренс впервые оказалась в доме одна. Хелен не сообщила, куда собирается, просто сказала, что её не будет несколько часов. Спустя какие-то минуты после того, как машина отъехала, Флоренс сделала то, чего ей больше всего хотелось с момента приезда. Прокралась на второй этаж и зашла в кабинет. Солнце заливало светом всю комнату, освещая пылинки в воздухе. Флоренс села на место Хелен. Это было кресло, обтянутое гофрированной кожей карамельного цвета, истёршейся от времени. Она провела руками по исцарапанной поверхности деревянного стола, выдвинула верхний ящик и обнаружила там ноутбук. Кинув быстрый взгляд на дверь, вытащила его и открыла. Экран ожил, но появилось окно с запросом пароля. Флоренс тотчас закрыла компьютер и положила на место. Потом откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Она представила, что это её кабинет. И всё, что от неё требуется, это сидеть в этой прекрасной комнате и писать то, что захочется. Внезапно она услышала грохот внизу и резко вскочила, отчего кресло откатилось назад. Спустившись вниз, поняла, что это захлопнулась от ветра кухонная дверь. Флоренс поспешила наверх, чтобы убедиться, что в комнате всё осталось, как было. Эта сорвавшаяся вылазка ничуть не утолила любопытство. Скорее, наоборот усилила его. Она начала просматривать электронную почту Хелен в поисках чего-то личного. Наконец, ей на глаза попалось сообщение с темой Турандот. Хелен, как насчёт Турандот 5 апреля? Знаю, мы только в прошлом году её слушали, но думаю, эта постановка будет просто потрясающей. Сообщи мне, как решишь. Сильви. Флоренс нашла в Гугле имя отправителя Сильви Далут. Она была архитектором и жила в Нью-Йорке. В почте было ещё несколько десятков её писем, и почти все они казались опера. Ответы Хелен были вежливыми и довольно формальными, как и сами письма. «Вот вам и не сторонник сдержанного тона», — подумала Флоренс. Она пролистала почту вплоть до ноября, прежде чем нашла ещё одно послание личного характера, но уже не от Сильви. «Хелен, надеюсь, это действительно ты. Я недавно столкнулся с Дафной, и она дала мне адрес твоей электронной почты, Правда, сказала, что сто лет им не пользовалась. «Как твои дела? Замужем? Дети? Где ты сейчас живёшь?» «Я всё ещё в Джексоне, замужем за Тимом. У нас две замечательные девочки, и мы ждём третью. Так что Тим теперь знает о диснеевских принцессах гораздо больше, чем мог себе представить. Короче, я просто хотела передать привет. Я довольно часто вижу всех наших, и мы тут поняли, что не общались с тобой целую вечность. Ты вообще сюда приезжаешь?» «Мы только что сделали пристройку к дому», не спрашивай, я едва пришла в себя. «И там есть гостевая комната с твоим именем. Целую, обнимаю, Тори». Никакого ответа от Хелен в папке «Отправленная» Флоренс не обнаружила, как и новых писем от Тори. Впрочем, ее особо не удивило, что Хелен не захотела поддерживать связь с человеком, который запросто позволяет себе в переписке слово «короче». Она заглянула в историю поиска, и увидела как будто бы случайный набор слов и фраз «Герлен кис -кис, моделирующий крем-губная помада, насыщенный красной». Как заменить утерянный паспорт за границей? Правила условно-досрочного освобождения штата Миссисипи. Некто по имени Лиза Блэкфорд. Ресторан в марокканском городке Симат. А еще Флоренс поняла, что Хелен смотрела ее страницы в LinkedIn и Instagram. Ей стало неловко. В Инстаграм у неё не было и 30 подписчиков. В основном она выкладывала туда фотографии собак, которых видела на улице, и цитаты из прочитанных книг. Впрочем, это понятно. Хелен наводила о ней справки, прежде чем нанять на работу. Да и ей ли высмеивать популярность Флоренс в социальных сетях? Ведь если не брать в расчёт письма от Сильвии Тори, друзей у Хелен, похоже, вообще нет. Её домашний телефон за всё это время звонил лишь дважды. В первый раз это был рекламный агент, а во второй Грета, причём разговаривать с ней Хелен не захотела, и Флоренс пришлось соврать, что её нет дома. Через несколько дней после неудачной попытки связаться с Хелен Грета позвонила Флоренс. «Приятно слышать, что у вас получился хороший старт», — сказала она. «Да, спасибо», — ответила Флоренс, всё ещё не понимая причины звонка Греты. «Я вам очень признательна за то, что вы разбираетесь со всеми нашими старыми письмами». «Это, конечно, не самая захватывающая работа, но кто-то должен её делать». «Не за что», — осторожно произнесла Флоренс. Грета демонстрировала такое уважительное отношение, какого в их первую встречу не было и в помине. «Послушайте, я хотела сказать, что читала ваши рассказы и считаю, что у вас большой потенциал. Думаю, они ещё сыроваты, но мы могли бы доработать их вместе, если вам интересно». «Мы?» Я уверена, вы знаете, продолжала Грета. Сборники рассказов, особенно неизвестных авторов, очень трудно продать, но это не значит, что невозможно. Я знаю, поспешно заверила Флоренс. Я планирую написать роман. Этим я и собираюсь заняться здесь, пока работаю с Хелен. Замечательно. Может быть, вы и пришлёте мне черновик, когда он у вас будет? Вы серьёзно? Абсолютно. Позвоните Лорен и назначьте время, когда будете готовы это обсудить. Послушайте, Флоренс, пока вы здесь, вы тоже можете кое-что для меня сделать». Флоренс нахмурилась, что она могла предложить Гретти Фрост. «Я нисколько не сомневаюсь, что роман, над которым работает Хелен, будет блестящим, но она ничего о нём не рассказывает, и в такой ситуации мне очень сложно выполнять свою работу. Я понимаю, что новая книга требует больше информации, чем первая, И это одна из причин, почему ей понадобился помощник. Но она ни слова не говорит, что за информация ей нужна, где её искать и сколько времени займёт этот поиск. Я практически ничего не знаю. Мне известно, что Хелен считает утомительными некоторые составляющие писательского труда — перепечатку текста, интервью, маркетинг. И я в целом даже рада, что она может писать, ни на что не отвлекаясь. Но кто-то ведь должен позаботиться о других, менее увлекательных вещах. Вы меня понимаете? Думаю, да. Я хочу предложить вам присоединиться ко мне в решении стратегических вопросов. Уверена, это будет полезно для вашей собственной карьеры в будущем. Стратегических вопросов? По сути, речь о том, что мы можем сделать для успеха книги. И я сейчас не имею в виду ее содержание. Общение с редактором Хеллен и другими вовлеченными лицами, составление оптимального графика представления рукописи и ее публикации — подготовка маркетингового плана. К примеру, было бы идеально, если бы вторая книга вышла примерно в то же время, что и премьера сериала «Миссисипский факстрот Но для всего этого мне, само собой, необходимо знать, о чём вторая книга и как далеко Хелен продвинулась в её написании. Вот тут и наступает ваша очередь». Флоренс молчала. «Я, конечно, не стала бы вас ни о чём просить, если бы это не было в интересах Хелен, мягко сказала Грета. «Ну, мне пока мало что известно. Я прочитала только пару глав». Флоренс тянула время. «Ничего. Вы могли бы прислать мне по почте то, что уже напечатали?» Флоренс закусила губу. М -м, «Я не уверена, что это хорошая идея». «Окей, забудем о ней. Поступим проще. Можете пересказать мне суть?» Флоренс понизила голос. Хелен сейчас наверху. Она может услышать. Я поняла. Грета помолчала. Давайте сделаем так. Вы позвоните мне сегодня вечером. Мы можем поговорить и о вашем романе. Не все же заботиться о Хелен. Вряд ли вы хотите вечно быть чьим-то помощником. Флоренс была совсем не глупа и прекрасно понимала, что Грета с ней играет. Но это не отменяло того факта, что она действительно может сделать для Флоренс больше, чем Хелен. В любом случае, интересы у Греты и Хелен были общие. «Я буду рада помочь», — наконец сказала она. «Прекрасно. Я знала, что вы умная девушка. На самом деле, вы очень напоминаете мне Хелен, когда мы впервые с ней встретились. Она вам об этом рассказывала?» Она говорила, что разослала рукопись десяткам агентов и не могла поверить в свою удачу, когда вы согласились с ней работать. Грета издала короткий смешок. Да, что-то в этом роде я и представляла. Но всё было немного иначе. Сначала я ей написала, что её история очень впечатляет и хорошо рассказана, но всё же ещё сыровата. И, кстати, дала ей понять, что не берусь за такую работу, что есть другие, более подходящие агенты. По-моему, я даже предложила несколько имён. А пару недель спустя я услышала, как моя помощница Рэйчел, это было ещё Долорен, громко спорит с кем-то в коридоре. Я вышла посмотреть и увидела женщину с остальным взглядом и самым сильным южным акцентом, который мне когда-либо приходилось слышать. Эта женщина, Хелен, как вы уже поняли, утверждала, что договорилась о встрече и не уйдет, пока не увидится со мной. Рэйчел рассказала мне, что Хелен звонила в начале недели, представившись помощником одного из моих клиентов, довольно известного писателя, чтобы договориться о встрече от его имени. А потом просто пришла сама уверенная, что её в любом случае пропустят. Надо признать, уверенность была небезосновательна, потому что я, в конце концов, пригласила её в кабинет. В основном потому, что Рейчел уже начинала паниковать. Хелен бросила свою рукопись мне на стол и сказала, что переписала её с учётом моих комментариев и хотела бы, чтобы я ещё раз всё прочла. Потом она уселась в кресло и заявила, что подождёт. До сих пор слышу этот её гнусавый голос. Я не знала, смеяться мне или вызывать охрану. В итоге её всё-таки удалось выпроводить из офиса, пришлось пообещать, что я прочитаю роман за выходные. В результате, как вы понимаете, она стала моей клиенткой. Вы же знаете, Хелен может быть весьма убедительной. На самом деле в вас я вижу похожее упорство и амбиции. Спасибо, — сказала Флоренс, неуверенная, что ей сделали комплимент. Она предпочла бы прославиться талантом, Они не амбициями. «Послушайте, еще раз посмотрите рукопись сегодня днем, а вечером позвоните мне на сотовый. Я поздно ложусь». Испытывая смешанное чувство радости и стыда, Флоренс заверила, что позвонит. В этот вечер Флоренс изо всех сил старалась ответить на вопросы Греты, не разочаровав ее. Она видела только часть рукописи, отдельные куски, даже не в хронологическом порядке. Я думаю, Хелен написала страниц 60. Речь идёт о женщине, которая едет в Марокко работать с подругой детства. Пока что ничего особенного не произошло, но есть ощущение, что вот-вот случится что-то плохое. Тон очень мрачный, зловещий. Такое чувство, что она готовится к чему-то, но я понятия не имею к чему. По-моему, она и сама не знает. Когда пишет, сильно расстраивается. Я слышу, как она швыряет вещи в кабинете и ругается. Ну... Хелен никогда нельзя было назвать спокойным человеком. Как и большинство великих писателей. «Не стоит так тешить её самолюбие, Флоренс. Этим вы ей услугу не окажете», — сказала Грета после паузы, но тут же решила сменить тон. «Кстати, как там ваши дела?» «Поверьте, я знаю, что работать с Хелен бывает непросто. Могу только представить, каково с ней жить, особенно в этой глуши». «Мне вообще-то нравится», — призналась Флоренс. Она говорила правду. Такая уединённая жизнь принесла ей облегчение. Она выросла в квартире, дверь которой то неожиданно распахивалась, то с шумом захлопывалась. Её мать всегда включала телевизор или радио, или и то, и другое, и сама никогда не замолкала. Она пела, разговаривала сама с собой, с Флоренс, разговаривала по телефону, разговаривала с радио, с телевизором, с соседями, с частыми гостями. И главной темой её разговоров была дочь, Её гениальная дочь. Убежищем служила маленькая ванная комната, выложенная бирюзовой плиткой и заставленная веренной косметикой. Флоренс подолгу лежала в ванне, погрузив голову под воду и согнув колени, наслаждалась тяжёлой, обволакивающей тишиной, слегка вздрагивая в такт биению сердца. А здесь, в глубине леса, всегда было тихо, за исключением моментов, когда Хелен включала музыку. Но опера не раздражала Флоренс так, как радио, с его бесконечной рекламой автосалонов, дорожными сводками и язвительными диджеями. Можно сказать, что опера была громкой разновидностью тишины. Вообще отношение Хелен с оперой казались Флоренс чем-то совершенно потрясающим. Её восхищало то, что уроженка захолустного Хинцвилла с населением чуть больше трех тысяч человек — спасибо, Гугл — сегодня знала наизусть арии из опер в «Верди», знала, как французы называют особый сорт помидоров. Переехав в Нью-Йорк, Флоренс была ошеломлена тем, что практически все вокруг обладали какими-то особенными и абсолютно ей неведомыми знаниями. Она пыталась искать что-то в интернете, но была не в состоянии разобраться с огромным потоком доступной информации. К тому же ее не интересовало мнение каждого. Ей нужно было знать, как правильно. Знать, что красные розы — это безвкусно. Знать, где ставить ударение в слове «мастерски». Такие люди, как Аманда Линкольн и Ингрид Торн, никогда не осознавали своих бесчисленных преимуществ. В этом и заключается социальная иерархия. Те, чьи родители читали Филиппа Рота, ходили в театр и объясняли своим детям, как после еды класть нож и вилку, могли пренебрежительно отзываться о других, как о некультурных или невоспитанных, только что не называя их «белым мусором». Но тем, чья мать носит обтягивающую одежду, щедро намазывается маслом для загара и считает, что Филипп Рот — это дешёвый мебельный магазин в Джексонвилле, что им остаётся? Что, если вы хотите другой жизни? Как вам попасть из пункта А в пункт Б? Стать человеком, принадлежащим другой касте? Флоренс этого не знала. А вот Хелен с задачей справилась. Ей как-то удалось освоить правила. Флоренс, наконец, набралась смелости и задала ей этот вопрос. Неуверенная, поймёт она его и не обидится ли. Но Хелен была довольно откровенна. Ничего сверхъестественного. Сначала я очень внимательно наблюдала, а потом начала играть роль. Если долго притворяться, всё может стать естественным. Действительно естественным. Я бы не стала слушать оперу или пить дорогое вино, если бы не получала от этого настоящего удовольствия. Флоренс вспомнился короткий период детства, когда мать решила, что дочь должна стать актрисой. Записала её на уроки актёрского мастерства и таскала на бесконечное прослушивание. В этой затее Флоренс ненавидела почти всё. Нелепые игры, в которые они играли в классе, чрезмерную театральность остальных детей, повышенное внимание, но ей нравилось изображать кого-то ещё. Она будто избавлялась от всех своих комплексов, полностью очищалась и освобождалась. Именно тогда она впервые осознала, что может стать другим человеком. Кем-то, кто был лучше, чем она. Живя практически в полной изоляции на севере штата Нью-Йорк, Флоренс начала реализовывать первый этап этого процесса — разрушать себя прежнюю. Общение с другими людьми всегда было тем фундаментом, на котором формировалась ее личность. И поскольку сейчас оно сошло на нет, прежняя Флоренс, лишённая возможности выражать себя, постепенно исчезала. Она очень увлеклась этими изменениями. Выбросила одежду, которую, по её мнению, не стала бы носить Хелен, а это была большая часть её гардероба. Безусловно, ничего яркого и никаких оборок. Хелен, за редким исключением, носила хорошо скроенные вещи тёмно-синего, чёрного или белого цвета. Иногда её образ дополнял платок со сдержанным рисунком или дизайнерские украшения, но это случалось нечасто. Флоренс не могла позволить себе марки, которые носила Хелен, но покупала их реплики в сетевых интернет-магазинах. Она изучила историю заказов Хелен на Амазоне, обратив особое внимание на книги и фильмы. В итоге Флоренс придумала что-то вроде программы самосовершенствования. Она даже попросила Хелен научить её готовить. Ей очень хотелось исчезнуть из поля зрения тех, кто её знал, а потом торжественно вернуться совершенно преображенной. Но важно было, чтобы сам процесс проходил без свидетелей. В отличие от Хелен, Флоренс никому не показала бы черновик своего романа. На первом кулинарном уроке Флоренс осваивала кокуван, петух вене. Они стояли рядом на кухне, сквозь окно едва просачивалось бледное мартовское солнце. Хелен налила им по бокалу красного вина, хотя было всего четыре часа. «Итак, где же наша прекрасная птичка?» — спросила она. «Давай его немного ополоснем». Флоренс достала тушку из холодильника и сунула в раковину. Вздрогнула, почувствовав, как под тонкой кожей сместились кости. «Он как живой!» — воскликнула она, поймав себя на мысли, что теперь тоже говорит он. «Тебе повезло, что нет. Меня уже восемь лет бабушка заставляла рубить куром головы». Флоренс взглянула на Хелен недоверчиво. Такое вполне могло произойти на миссисипской ферме году примерно в сорок пятом, но уж точно не в девяносто пятом. Хотя Хелен, похоже, и не думала шутить. Флоренс положила скользкую тушку на разделочную доску, и Хелен взяла в руки большой острый нож с черной рукояткой. «Нам надо разрезать его на части», — сказала она. «Сначала ты надрезаешь кожу там, где окорочок соединяется с тушкой, а потом просто...» Хелен вывернула бедро назад с такой силой, что ножка с треском вылетела из сустава. «Теперь давай другую». Она протянула нож. Флоренс разрезала кожу, но когда потянула за ножку, ничего не произошло. «Сильнее», — приказала Хелен, — «полумеры ни к чему не приведут». «Возможно, они помогут пройти хотя бы полпути», — решила пошутить Флоренс. «А смысл?» Хелен положила свои холодные мокрые ладони поверх рук Флоренс и помогла ей завершить начатое. Флоренс проделала то же самое с крыльями, затем Хелен несколькими ударами ножа отделила грудку и разрезала ее пополам. Она сложила все куски в большую миску, вымыла руки и начала наливать вино, и стоявшей на столе бутылки прямо на мясо. «Сколько нужно вина?» — спросила Флоренс, взяв ручку, чтобы записать. Понятия не имею. «Сколько раз булькнула? Три?» Флоренс неуверенно записала. «Три булька». Ей сложно было представить, что это действительно пригодится, если она когда-нибудь попытается самостоятельно приготовить коку вам. Хелен достала сухую веточку тимьяна и провела двумя пальцами по стеблю, так что крошечные листочки посыпались в миску. «Подождите, а сколько здесь было тимьяна?» — уточнила Флоренс. Хелен посмотрела в потолок. «Один и три десятых грамма». Флоренс начала записывать. «Я вообще-то шучу. Приправы я не взвешиваю». Флоренс положила ручку на стол и закрыла блокнот, чувствуя себя глупо. «Как она сможет чему-то научиться, если Хелен во всем импровизирует? Ей нужны были хоть какие-то четкие правила. Вы вообще не пользуетесь рецептами? Я с трудом могу их читать. Обжарьте лук до карамелизации. Взбейте пюре до шелковистой текстуры. И такая претенциозность даже в самых простых рецептах. Вот к чему каждый раз говорить, что блюдо стоит подавать с хрустящим хлебом и кусочком масла? Нет, обычно я просто смотрю на ингредиенты и последовательность действий, а остальное выясняю опытным путём. Ну, не получится, так не получится. Я считаю, люди вообще слишком боятся совершать ошибки. «Ну, составьте вы план, всё выясните, но когда надо действовать, просто действуйте». В этот момент Флоренс, желая показать себя, схватила нож и решительно рассекла пополам шампиньон. Тут же, не останавливаясь, она взялась за оставшуюся кучу, как вдруг повсюду появились капли крови. Она удивлённо подняла палец и увидела глубокий порез прямо над костяшкой. Хелен расхохоталась. Господи, я не знала, что ты воспримешь мой совет так буквально. Она бросила Флоренс рулон бумажных полотенец. «Пластырь нужен?» Флоренс посмотрела на палец. Кровь уже проступала сквозь толстый слой бумаги, которую она прижала к ранке. Было совершенно очевидно, что пластырь ей нужен, если не накладывание швов. «Пожалуй», — сказала она. «По-моему, он лежит в шкафчике в ванной наверху. Крикни, если не найдёшь». «В ванной в вашей комнате?» До сих пор её на второй этаж не приглашали. «Там других нет». Наверху Флоренс осторожно толкнула дверь спальни Хелен, всё ещё переживая, что неверно её поняла. Стены были выкрашены в тёмно-синий, почти чёрный цвет. На полу перед камином лежал ещё один потёртый турецкий ковёр в оранжевых тонах. Большая двуспальная кровать была довольно аккуратна, хотя и не идеально заслана белым стёганым покрывалом. Флоренс на цыпочках подошла к тумбочке. На ней лежал большой жёлтый блокнот, стопка книг и очки для чтения. Блокнот был пуст, но Флоренс смогла разглядеть призрачные отпечатки слов, написанных на вырванной странице. Верхней книгой в стопке был перевод Одиссеи Эмили Уилсон. Флоренс зашла в ванную и открыла шкафчик. Она увидела упаковку пластырей — но рука потянулась к стоящему рядом пузырьку с лекарством. Судя по этикетке, это были таблетки клоназепама. Флоренс узнала название, страдающая паническими атаками Люси, когда-то их принимала. Она удивилась, ведь Хелен совсем не была похожа на человека, нуждающегося в транквилизаторах. Флоренс поспешно поставила пузырёк на место и принялась наклеивать пластырь на окровавленный палец. Вернувшись на кухню, она увидела на плите голубую кастрюлю — в которой томилась курятина. Хелен сидела за столом и пила вино. Она кивнула на стул рядом с собой. Твоя мать не готовит? спросила она, когда Флоренс села. Флоренс покачала головой. Она работает в ресторане, говорит, что не вынесет ни минуты ещё на одной кухне. А что ты ела в детстве? Не знаю, в основном замороженные обеды и постная кухня, наверное. Мать всегда на диете. Постную кухню. Хелен поморщилась, звучит тоскливо. И их цыплёнок гриль не так уж плох, пробормотала Флоренс. Да брось. Хелен улыбнулась, её улыбка выражала что-то похожее на жалость. Я даже не сомневаюсь, что очень, очень плохо. Флоренс постаралась не морщиться, когда Хелен похлопала её по раненой руке. В тот вечер за ужином Флоренс заметила в своей тарелке несколько грибов, а ведь все они были обрызганы кровью. Ей стало интересно. Позаботилась ли Хелен о том, чтобы их помыть, прежде чем бросать в кастрюлю? А еще она поняла, что по-прежнему понятия не имеет, как готовить кокува. Ку